Золотые рыбки и шоколадное мороженое. «Ее зовут бии Это она, отсмеявшись, сама мне сказала. Потом Бия распахнула двери ресторана и кивком пригласила меня следовать за ней. Свет внутри был погашен. Где-то неподалеку журчала в аквариуме вода. «Кажется, закрыто», — заметил я. «Так оно и есть», — улыбнулась бии «Идем». Она подошла к аквариуму и, достав баночку с кормом для рыбок, Начала сыпать его в воду. Казалось, что над разноцветными обитателями подводного мира пошел снег. По-прежнему там плавала та самая ярко-оранжевая рыбка с глазами, как шары, которая внимательно смотрела на меня через стекло в тот вечер. Сейчас она быстро сновала туда-сюда и судорожно хватала корм. Би не задала мне ни одного вопроса, даже не спросила, зачем я хотел ее догнать. А я знал только ее имя — Как же объяснить ей свою просьбу? Чтобы такое придумать, чтобы девочка не посчитала меня жутко странным, а то и так уже успел отличиться перед ней. И спел, и почти станцевал на тротуаре. Я решил для начала завести разговор о чем-нибудь обычном, чтобы би поняла, что я вполне нормальный парень. А я никогда раньше не встречал никого по имени би начал я. Вот как усмехнулась девочка, а я никогда раньше не встречала никого по имени Оскар. Она поставила на место баночку с кормом и двинулась вглубь ресторана, прямо к двери, которая, как я помнил, вела на кухню. Интересно, неужели Би и вправду за всю жизнь не встретила ни одного Оскара? Это же самое обычное имя. Тут я заметил, как на меня, разинув рот, Пялится из аквариума золотая рыбка. И понял, что сам стою, открыв рот, как какой-нибудь удивленный персонаж из мультфильма. Я показал рыбке язык и прошипел. Хватит передразнивать. Ты идешь? Бия стояла на пороге кухни и внимательно смотрела на меня. Кухня в ресторане была большой и светлой, со множеством черных блестящих сковородок, развешанных по стенам. В глазах рябил от ложек, поварёшек, венчиков для взбивания крема, дуршлагов и прочей утвари. На рабочем столе рядами лежали кухонные ножи, а рядом возвышалась целая башня из бамбуковых корзин. Пахло незнакомыми мне пряностями. Бия открыла морозильник и достала две порции мороженого. Одну протянуло мне, а другой начала есть сама. И тут я увидел, прямо позади неё... На полке стояла большая банка, битком набитая печеньем счастья в блестящих золотистых пакетиках. — Так что ты хотел? — спросила Бия. Глаза у нее по-прежнему казались почти черными, но это был какой-то мягкий, приглушенный черный цвет. Было видно, что девочку снедает любопытство. Она оставила слегка, наклонив голову на бок, и ждала моего ответа. Над верхней губой у Би прилипла шоколадная крошка. Она слезнула ее и продолжила смотреть на меня. Казалось, все происходящее девочку жутко забавляет. В глубине ее черных глаз опять замерцало по маленькой звездочке. Ни с того ни с сего у меня часто забилось сердце. Я попытался сконцентрироваться на мороженом и выдавил. Я только хотел спросить. В общем, хотел узнать. В этот момент... В кухню вошёл мужчина. В руках у него были две большие сумки с продуктами. У мужчины были такие же тёмные волосы и чёрные глаза, как у Бии. Он поставил сумки на табурет и снял куртку. Привет, пап, сказала Бия. Это Оскар. Привет, Оскар, улыбнулся мне папа Бии. Ты живёшь неподалёку? Я кивнул, оставаясь немым, как рыба. Я встретил его на улице, продолжила Бия. Он хотел спросить у меня о чем-то. Я почувствовал, что краснею, и поскорее уткнулся в мороженое. От волнения проглотил за раз слишком большой кусок. Холод иглой пронзил горло, и я не мог ни слова выговорить. Только стоял и махал руками перед ртом, как будто показывал, что вот сейчас обязательно задам свой вопрос. Не беспокойтесь, только прожую сначала. Папа Би улыбнулся и принялся разбирать сумки. Потом он снова повернулся ко мне. Ты ведь был здесь недавно. Кажется, я тебя узнал. Меня? Еле выдавил я и с трудом проглотил кусок. Мороженое прошкрябало по горлу и ухнуло куда-то вниз. Да. Или я ошибаюсь? Я слегка покачал головой туда-сюда, так что нельзя было понять, то ли да, то ли нет. Это был он, вмешалась Бия. Я еще дала ему одно печенье счастья, «Это ведь твои родители танцевали?» — подружески улыбнулся мне мужчина. «А Оскар тоже умеет танцевать», — сообщила Би и тоже улыбнулась. Так что над ее носом снова появилась маленькая смешная складочка. И я решила улыбнуться в ответ, но, заледеневший от мороженого рот, искривился в какой-то неестественной гримасе. «Ну так чего ж ты хочешь?» «Чего я хочу? Я совершенно точно знаю, чего я хочу. Смыться поскорее отсюда» пока окончательно не превратился в клоуна. «Ах, это! Ничего особенного!» — пробурчал я и принялся застегивать молнию на куртке. «Мне домой идти надо?» Я только хотел спросить. «Да, а правда, что ваш ресторан только что открылся?» «Но мы только-только переехали сюда», — сказала Би. «Ты ходишь в школу, которая неподалеку?» — спросил меня ее папа. Я кивнул. «Значит, после Рождества...» «Вы, возможно, станете одноклассниками», — продолжил мужчина. «Я вытращился на Бие, как золотая рыбка из аквариума». «Я последнюю неделю езжу на автобусе в свою старую школу», — объяснила девочка. «Но после канику начну ходить в здешнюю». «Вот как», — пробормотал я. «Здорово». «В общем, да, я пойду. Кстати, вкусно у тебя шоколадное мороженое». «Клубничное», — поправила Би. «Что?» — не понял я. "Я дала тебе клубничное мороженое", уточнила Би. "Шоколадное у меня". Вот как Би пошла проводить меня до выхода. На улице по-прежнему шёл дождь вперемешку со снегом. Я поплотнее закутался в шарф и поднял воротник. Уже в помещении я начал дрожать от холода, а уж на улице меня пробил настоящий колотун. Не надо было давиться ледяным мороженым, клубничным мороженым. Бие стояла на верхней ступеньке лестницы и смотрела на меня. «А ты правда никогда не встречала никого по имени Оскар?» — крикнул я, остановившись на тротуаре. «Это же самое обычное имя для мальчишки, какое только можно придумать!» Я пошутила, улыбнулась Бия. «В моем классе учатся целых три Оскара, хотя я никогда раньше не встречала таких Оскаров, как ты». Она помахала мне рукой и, шагнув внутрь, Закрыла за собой дверь.